Вишня 19. Алегра. Руджера. 18 июля 2020 года. Надеюсь, ты осознаешь, как странно то, что ты мне позвонил, не говоря уже о том, что попросил меня приехать. Я вальяжно плюхнулся на красный кожаный диван, закинув ногу на ногу. И даже знать не хочу, откуда ты взял мой номер. Его лицо оставалось раздражающе невозмутимым, когда парень сделал глоток кофе из чашки. На фоне играла музыка, а в казино еще не было народу. Конечно, время же еще только 2 часа дня. Наверное, это первый случай, когда я здесь оказался в такой ранний час. Не думаю, что ты был сильно удивлен, учитывая обстоятельства. Ответил он, взглянув на меня. Заметь, ни слова про удивление. Это было довольно неожиданно, признаю, но не более чем на несколько секунд. Он хмыкнул, а край его губ дрогнул в усмешке. Я наблюдал еще около минуты, как парень медленно потягивал кофе, не говоря ни слова. И это начало даже немного раздражать. «Зачем ты меня позвал?» «Очень сомневаюсь, что для того, чтобы я просто составил тебе компанию за чашкой кофе». Аккуратно поставив ее на стол, он, наконец, повернулся ко мне. «Будь моя воля, я бы никогда с тобой лишний раз не пересекался, Руджера. «Поверь, это очень даже взаимно». «Но тебя выбрала Инес, и мне придется с этим...» Мириться. Сказать, что я был удивлен его словам, может, совсем капельку. У меня возникали догадки, что Брюнет знает, и теперь в этом не было сомнений. Больше меня удивляло не то, что он знает, а какого хрена еще не попытался всадить пулю мне в башку. Откуда ты знаешь о нас с ней? Вы не сильно-то и скрывались, хочу тебе сказать. Кто захочет, тот увидит. Незаметными вы были только для тех, кто не желал вас замечать. Я нахмурился, но ничего не ответил, продолжая слушать, что тот говорит. И в его словах была своя правда. Думаешь, только ты узнал, какие есть скелеты в шкафу у ее телохранителя, и решил этим воспользоваться. Ты знаешь, что твою сестру охраняет, везде сопровождает парнишка с таким багажом секретов, и еще не убил его за это? Я чуть не рассмеялся. Это правда очень смешно. Знаешь, а вот этим ты меня удивил. Только ты так и не сказал, зачем тебе я. Инес думает, что о ваших отношениях и ее синяках знает только Виталия, но, думаю, пару дней назад узнал и ты. Мои руки непроизвольно сжались в кулаки. Если ты знаешь, то почему не расскажешь об этом Рикардо? Потому что если узнает Рикардо, то он сможет лишь разорвать помолвку, так как Митела капо, что делает его немного неприкасаемым, а это совсем не то, чего я хочу. Я склонился ближе к нему, сложив локти на коленях. И чего же ты хочешь, Уга? Я готов был признать, что увидел в его одном глазу столько холода и ненависти, что они спокойно могли соревноваться с моим огнем. Того же, что и ты, жестокой и мучительной смерти Гацона Мителла. Мои губы растянулись в кровожадной улыбке. И каков наш план? Если я сказал, что у нас одна цель, это еще не значит, что теперь ты должен за мной везде таскаться. Я слушал бубнеж Карбона уже 40 минут после того, как мы покинули стены Скарлетт. И если честно, теперь узнав, что Уга в курсе, а никто больше даже не догадывается, это пиздец как принесло мне охренительное настроение. Слушай, я не понимаю твоего недовольства. Мы с тобой теперь одна команда. Команда, у которой одна цель. Команда, которая хочет распотрошить Митейла как какую-нибудь рыбу, прежде чем пустить ее на поджарку. Уга тяжело вздохнул, сунув руки в карманы своих карго-штанов, продолжая шагать вдоль нейтральной улицы, стуча подошвой берц. Повторяю, это не значит, что теперь ты должен везде ходить за мной. Ты же догадываешься? Если Энесс поймет, что ты знаешь о нас, это очень облегчит нам жизнь. Ухмылка так и не слазила с моего лица, пока тёмная бровь карбоны выгнулась в вопросительную дугу. «Брось, Уга, ты же прекрасно это осознаёшь!» «Я не буду говорить об этом сестре». «Но...» — он остановился, бросив на меня предупреждающий взгляд. «И ты не будешь». И пошёл дальше. Я же его обогнал, оказавшись перед ним лицом. «Эй, а тебя разве устраивает, что она будет продолжать тебе врать?» Инес незачем знать об этой детали, сомневаясь, что ей может это понравиться. А почему нет? Горбон всматривался в мое лицо несколько секунд, пока я продолжал идти спиной вперед, не сводя с него глаз. Скажи мне, Руджера, ты хоть раз видел Инес в гневе? Это же риторический вопрос! Он покачал головой, поджав губы. Ты боишься, сестру? Уголок его губ дрогнул, немного напоминая улыбку. Совсем немного. Знаешь, это, наверное, единственное, чего я могу действительно бояться. Впрочем, как теперь и ты. Как бы это сейчас ни прозвучало, но в его словах опять же была правда. Я помнил, как Инес разозлилась, но что-то мне подсказывало, это не все, что я мог увидеть. Потому что мы не сможем ничего с этим сделать, поинтересовался я. Скорее, потому что не получится. Карбоны Инес. 22 июля 2020 года. Еще. Еще. Сильнее, Инес. Я наносила удар за ударом по выставленным лапам перчатка Муго. Мышцы болели, и казалось, я успела потянуть одну из них на ноге. «Сестричка, в твоих ударах нет злости!» Виталий облокотился на канаты ринга так, что они немного прогнулись под его весом. «Представь, что бьешь того, кого ненавидишь!» Брат точно намекал, чтобы я представляла перед собой Гацона, но почему-то мне больше хотелось в данный момент ударить Руджера. Ты всегда представляешь рожу мелкого психопата Аллегра, когда тренируешься? Смешок Анреки прозвучал за моей спиной, но я не оборачивалась, а пыталась сосредоточиться. Так-то это очень помогает выплеснуть эмоции. Пожал плечами Виталий. Уга, а ты кого-то представляешь? Нет. Коротко ответил он, не отвлекаясь от меня. Я представляю. — радостно воскликнул Энни. «Твою тощую задницу, мелочь!» Его смех разнесся по всему спортзалу, пока лицо Виталия заливало краской от возмущения. «А ну, иди сюда!» Младший брат схватил железную биту и побежал на Энрике, а тот же соскочил с места и рванул вокруг ринга. «У меня так от них голова закружится!» — вздохнула я, вытирая под солба тыльной стороной руки. Уга снял перчатки, скинув их на мат под ногами, подошел к краю ринга и, дождавшись, когда братья вновь будут пробегать рядом, схватил Виталий за шиворот футболки, отчего тот приземлился на задницу, выронив биту, и та со звоном ударилась о пол. — Эй! — Узмутился брат, а Энни расхохотался еще больше. Уга подошел ко мне. — Предлагаю сделать перерыв, если хочешь. — Все нормально. Сейчас я только попью и продолжим. Вынырнув из-под канатов, выходя с ринга, подошла к дивану, рядом с которым на столе стояла бутылка воды. Открыв ее, сделала несколько больших глотков, но немного, чтобы не разболелся бок во время тренировки. Телефон, лежавший рядом, засветился от уведомления. «Руджера, если ты решила игнорировать, то наверняка забыла, что это не поможет тебе избавиться от меня, принцесса». Вздохнув, заблокировала телефон и забралась обратно на маты. Муга ну, кинул меня достаточно странным взглядом, но я никак на него не отреагировала. «Думаю, мы можем попробовать немного по-другому». Он отодвинул ногой лапы, вышел с ринга, а вернулся, держа в руке два ножа. «Ты же больше предпочитаешь их, нежели рукопашный бой, верно?» Мои глаза вспыхнули от предвкушения. Я и правда больше любила ножи, чем кулаки или другое оружие. Впрочем, ими я хотя бы немного, но умела пользоваться. Муга подкинул их в воздухе, схватив за лезвие, и протянул мне рукоятками вперед. Я приняла оружие. «А тебе разве не нужен нож?» Он покачал головой. «Через несколько секунд я заберу твой». Прозвучало самоуверенно, но обидно стало не от этих слов, а от понимания, что он прав. Атаковав брата, я применяла комбинации из ударов и замахов, но он легко блокировал их, будто предугадывал каждый мой шаг. Уго вырвал у меня из руки плохо сбалансированный нож и, схватив меня за бедро, использовал мой удар против меня, впечатав мое тело в мат. Пытаясь отдышаться, мои глаза широко распахнулись, глядя в карамельный глаз брата. Он уронил клинок рядом со мной, а после отбросил его в сторону одним движением ноги, как сделал это совсем недавно с перчатками. Я выдохнула и одним рывком села, попытавшись вонзить второй нож в плечо брата. Муга заблокировал мой удар предплечьем, а затем ухватил меня за запястье другой рукой и обезоружил. Брат поднялся на ноги, бросил на мат и пинком отправил в сторону и этот нож. «Тебя слишком легко обезоружить, Инес. Он протянул мне руку. «Мы еще не закончили». Я взялась за нее. И это было моей никчемной ошибкой. Он поднял меня на ноги, затем развернул к себе спиной и, прежде чем я успела сориентироваться, рванул мою руку назад и зажал между телами, притянув к своей груди. «Инесс, мы не закончили. Соберись». Ровным тоном произнес Уга, пока я запыхалась, как после часа на беговой дорожке. Он отпустил меня, а мое плечо точно поблагодарило его за это, иначе бы брат мне его вывихнул. Встряхнув рукой, пока Уга отошел от меня на шаг, и незамедлительно развернулась с занесенным для удара кулаком, но он отбил его в нескольких сантиметров от своего горла. «Правильно». — Удар в горло хороший вариант, только ты должна перед этим убедиться, что он непредсказуем для противника. — Знаешь, — выдохнула я, оперявшись руками на колени, чувствуя, как ком-то шноты приближался к горлу, но стараясь проглотить его. — Мне кажется, пока мой противник ты, я никогда не буду непредсказуема. Губы брата растянулись в подобие улыбки. — Он что, правда улыбнулся? Брат поманил меня пальцем, и я попыталась нанести удар. Но Уга, естественно, снова предугадал его и приложил меня к мату лицом так, что я не успела даже ахнуть. «Пока твой противник Гацон, Инес, ты не сможешь стать для него предсказуемой, потому что ты карбонная», произнес он достаточно тихо у моего уха, чтобы его смогла услышать только я, и отпустил. А мое тело обдало волной мурашек. «Достаточно на сегодня», — сказал он уже громче. Я поднялась с мата на трясущихся ногах, а боль в лодыжке только усилилась. Видимо, стоило закончить еще раньше, чтобы не перенапрягать ногу. Теперь я немного хромала. Но перед братьями не собиралась подавать вида, а то они отменили бы наше завтрашнее занятие. Подойдя к столу, забрала телефон, бутылку с водой и вышла из зала, пока братья остались тренироваться между собой. Мне необходимо было принять душ. Я игнорировала Руджары несколько дней. Но не потому, что была зла или обижена, совсем нет хотя, может, самую малость. Но не это было главной причиной моего молчания. Я вдруг поняла, что совсем не знала того, к кому просилось сердце, как запертая птица в клетке. А можно ли любить того, кого совсем не знаешь? Руджера задел тем, что приравнял мои чувства к нулю, сказав, что для меня он лишь какой-то мужчина, с которым я просто трахалась. Меня сложно задеть или обидеть, но тут Руджеро прямо-таки плюнул в лицо моей гордости. Выйдя из душа, нырнула на мягкий матрас в своей кровати, но перед этим из меня вновь в туалете вырвался ужин. Видимо, из-за перегрузки на тренировках мое тело не выдерживало. Телефон вновь засветился в полуосвещенной комнате. «Уго, спустись на задний двор». Нахмурившись, я смотрела на сообщение еще некоторое время, прежде чем начать собираться. Утянув на себя свободное вишневое худи и шорты, спустилась в гостиную, но там никого не оказалось. Лишь приглушенный свет освещал комнату. Рикардо дома еще не было, а остальные братья находились в дальнем крыле в спортзале. Спокойно добравшись до заднего двора, я заметила у охраны Уга, разговаривающего с Флетчем. Брат уже был переодет в другую одежду. Они заметили меня ровно в тот момент, когда я сделала всего шаг в их сторону, и прекратили разговор. Уга подошел ко мне. «Что-то случилось?» – настороженно спросила брата. Я боялась, что он мог узнать о Флетче и Генри. «Нет, я хотел тебе кое-что показать». Он кивнул в сторону ворот, и я последовала за ним. Мои волосы оставались еще мокрыми, но на улице было достаточно тепло, чтобы переживать насчет того, что заболею. Поэтому я просто спрятала их под кофту. Уго нажал на кнопку, и ворота шумно раздвинулись. «Идем». Он вышел за пределы нашего особняка и направился прямиком к своему уже выгнанному байку. Мне же ничего не оставалось, кроме как идти следом. Брат протянул мне шлем, который я надела сразу за ним, и села на байк, без лишних вопросов, обняв его сзади. И мы тронулись с места. Уго вез нас сквозь главные узкие улицы Санхела, вывозя прямиком к нейтральной территории. Это смутило меня, но опять же я не стала ни о чем спрашивать. Он свернул рядом с казино и проехал мимо, прибавив газу, а я сильнее вжалась в широкую спину брата. Остановился он только рядом с каким-то помещением, похожим на автомойку. Я слезла с байка, сняв шлем, и окинула брата вопросительным взглядом. Но он лишь сложил свои руки на груди, молча наклонив голову в сторону подъемной двери, не снимая шлема. Нахмурившись, я осторожно и не спеша зашагала в сторону двери. Наклонившись к земле, потянула ее вверх, и она одним рывком поднялась, а свет на пару секунд ослепил меня, заставив прикрыть глаза рукой. «Я тут подумал, что ты захочешь составить мне компанию, пока я мою байк. Аллегра. Руджера. Инес, опусти пистолет!» Осторожно произнес я, но она лишь крепче сжала его в руке. Давай поговорим, все обсудим. М? Что думаешь? Уга смылся в закат, стоило только Инес схватиться за оружие. Сволочь. Так и хочется ему свернуть голову за фразу. А я предупреждал. И как давно? Что? Как давно Уга знает о нас? Честно, принцесса понятия не имеет, но как я понял, уже прилично. Возможно... Протянул. Даже дольше, чем Виталий. Она шагнула в мою сторону, и я рефлекторно отступил. То есть, ты хочешь сказать, что Уга все это время притворялся? Инес совсем не собиралась опускать пистолет, наставленный на меня. «Принцесса, я не знаю!» И она нажала на курок, не дав мне возможности договорить. Капли стекали с моего лица и волос, а вся одежда мгновенно прилипла к телу, покрывая кожу мурашками. Фонтанчиком я выплюнул воду, попавшую мне в рот. «Так!» Начал, но она снова окатила меня ледяной струей воды. Инес так продолжалось еще пару раз, пока мое терпение не лопнуло. Ну все. Я двинулся на нее, и принцесса быстрыми шагами попятилась вокруг байка, продолжая поливать меня водой. А ну отдай! Ни за что! хохотнула она, продолжая убегать. Я уже был насквозь мокрый, когда Инес поскользнулась и чуть не упала на свою прекрасную задницу. Но мне удалось поймать ее под руки. Брюнетка подняла голову и взглянула на меня своими огромными карими глазами, пока мои губы растянулись в очень довольной и коварной улыбке. Попалась, принцесса. Стоило мне это произнести, как она резко направила пистолет на меня и выпустила струю прямо мне в лицо, из-за чего упала прямо на бетон, но продолжала смеяться. Отшатнувшись, тряхнул головой и взъерошил мокрые волосы. А потом снова побежал за ней и, наконец, забрал пистолет из ее тонких рук. Улыбка резко пропала с ее лица, когда моя же в этот момент только увеличивалась. Роджера! Она выставила руки перед собой, отходя спиной назад, словно это могло ее спасти. «Может, договоримся?» «Правда?» — усмехнулся я. «Что же ты мне можешь предложить?» Я продолжал медленно двигаться на нее, пока принцесса не уперлась бедрами в седло моего байка. «А что ты хочешь?» «Я хочу...» – сделал наигранное задумчивое лицо и, резко нажав на курок у пистолета, окатил водой Инес. «Прости, принцесса, я просто люблю, когда ты передо мной мокрая, ты же знаешь». «Вот так, значит, да?» Она закатала рукава своей вишневой кофты и, обойдя байк, схватила со стены второй пистолет, заряженный мылом. «Там не вода!» – предупредил ее. «О, я знаю, милый». Ухмыльнулась Инес и пустила струю из пены в мою сторону. «Когда я сказал, что хочу помыть с тобой байк, то имел в виду немного другое». Устало усмехнулся я, сидя на полу у переднего колеса мотоцикла. Инес взглянул на меня, сидя рядом точно так же насквозь промокшая и по уши в пене. «Нужно выражать свои желания яснее». Я смотрел на принцессу и не мог понять, как раньше вообще ее не замечал. У меня было слишком много шансов за всю жизнь, чтобы сделать эту девушку своей, но я попросту игнорировал ее существование. Она провела руками по мокрым волосам, глядя куда-то перед собой, а я ласкал ее взглядом. — У меня есть для тебя подарок. Инес повернулась и посмотрела на меня своими бурбоновыми глазами. Я поднялся с мокрого бетона и зашагал в конец автомойки, чувствуя на себе ее взгляд. Но когда вернулся и протянул ей маленький сюрприз, то губы принцессы приоткрылись в беззвучной О. Она встала и, приняв небольшую коробочку, открыла ее Вау! Прошептала Инес, разглядывая подвеску с блестящими глазами. Где ты это достал? Давай я помогу надеть. Я проигнорировал ее вопрос, потому что не собирался вдаваться в такие подробности, которые были не нужны. Фулхаус. хаус!» — вот как выглядела подвеска. Три дамы и две десятки, сложенные веером. Она откинула свои мокрые волосы на плечо, повернувшись ко мне спиной. Я же помог ей застегнуть подвеску на шее. И, наклонившись к уху, прошептал. «Когда ты выложила эти карты на игральный стол, я понял, что проиграю тебе. Но не деньги, не игру, принцесса, а свое гнилое сердце».